Глава двадцать 24. Отголоски прошлого. Забыв сделать вдох, я начала задыхаться в сияющем пространстве переброса. Оказавшись в своих покоях, я упала на колени, глотая ртом необходимый мне кислород. Кашель сотрясал грудную клетку. Я в панике схватилась за горло, когда меня скрутило. Неожиданно перед моими глазами возник образ большого залитого солнцем балкона. Загорелые мужские руки сжимали каменные перила, а на одном из длинных пальцев поблескивал золотой перстень в виде розы. Я видела...» Нет, он видел зеленые луга, широкие извилистые реки, текущие вдоль поросших травами холмов. Вдали слышался звук прибоя. На горизонте в лучах яркого солнца поблёскивало море. Агнес, взволнованный голос принцессы выдернул меня из чужого разума. Брель присела рядом со мной и нежно погладила меня по волосам. Мой резко прояснившийся взгляд пусто созерцал пушистый ковер покоев. Исчез соленый запах моря и теплый, согревающий весенний бриз. Я выпрямилась. Приступ тошноты сотряс мой желудок, но причиной тому был вовсе не лимба. Брейли ласково заправила прядь волос мне за ухо. Ее лицо отражало искреннее сочувствие. Должно быть, принцесса решила, что причиной моего потрясенного состояния стал конфликт с ее братом. Отчасти она была права, но сейчас, все еще остро ощущая жаркие лучики солнца на своей коже, Я была удручена, далеко не ссорой с Илином. Я знаю, что ты подслушала наш с Амантой разговор. Брель обреченно вздохнула, взглянув на свои бледные руки. Но я решила, пусть лучше ты так узнаешь об их связи, чем над тебя эта новость обрушит Сэм». Медленно, словно кукла в театре марионеток, я повернула голову к Бриэль. Ты даже представить себе не можешь, Как это мучает его, продолжила она. Голос принцессы был лишь белым шумом в моих ушах. Я слышала ее отдаленно, через искажение собственных мыслей и ужаса растущего у меня в душе. Как такое возможно? Как я могла оказаться в чужом разуме? Встав с колен, я шатаясь поплелась к кровати и изнеможенно опустилась на мягкие перины. Агнес, мой брат, он мне Ты очень много для него значишь. Принцесса осталась сидеть на полу, раскинув длинный шлейф платья по всему ковру. Илин и так через многое прошел. Тени прошлого до сих пор преследуют его. Пухлые губы Брейль задрожали. Не отталкивай его. Не лишай надежды. Принцесса исчезла в водовороте снежинок, так и не дождавшись от меня никакого ответа. Весь ее монолог и повисшая в воздухе просьба так и не нашли отклика в моем сердце. Я была разбита, сломлена переполнявшими мое тело чувствами невероятной агонии, оставшейся после бестелесного путешествия к морю. Когда ко мне вернулась способность воспринимать реальность, я уселась за письменный стол и с надеждой перелистала ветхие страницы книги вечности, которую умыкнула и успокоила брата. Мои глаза медленно скользили по старинным заклинаниям и рецептам снадобий, но ничего, что могло бы дать мне подсказку о странном видении, не было. Закинув ногу на ногу, я задумчиво постучала длинными ногтями по белоснежной столешнице. Ирис жалобно поскуливал, лёжа под столом. Он требовал внимания. Я потрепала пса за ушком и снова взглянула на раскрытую пожелтевшую книгу. Заклинание призыв фейри красивыми расписными буквами пестрило на последней странице. Присмотревшись, я заметила, что на краях книги осел пепел. Кто же ты такой, черт тебя дери? пронеслось у меня в голове. Я облокотилась на спинку стула, задумчиво запустив пальцы в волосы. Книга подчинялась только благой магии, но огонь. Может, король двора Дикий Ход и смог каким-то образом воздействовать на Книгу вечности, пока она томилась в его владениях. Скрипнув стулом, я встала, всматриваясь в бушующую вьюгу за окном. Элин явно не в настроении. Еще одна удручающая мысль поселилась в голове, но я тут же ее прогнала меньше всего сейчас хотелось думать о неблагом короле и том, что произошло между нами на озере. Это путь в никуда, напомнила я себе. Максимум, что нас ждет — короткий роман. Если Артур согласен разбить свое сердце в дребезге расставанием с Брель, то я боюсь даже представить, что со мной будет, если я перейду запретную черту и раскрою свои чувства Элину. Король фейри никогда не увидит в смертной равную себе будущую королеву. Когда-нибудь он женится на неблагой фейке, чтобы продлить свой великий род. А я всегда буду лишь приятным утешением. Я поморщилась, приказывая себе сосредоточиться на мыслях о незнакомце, в чьем сознании я недавно побывала. Скорее всего, фейт, посетивший мой сон, а потом встретившийся со мной на балу и призвавший меня с помощью книги Атины тот же персонаж. Но кто он? И откуда ему известно мое имя и желания? Краем глаза я уловила, как книга вечности отразила вспышку синего пламени, танцевавшего в камине. Маленький отблеск пробежал по буквам заклинания призыва. Схватив книгу, Я поудобнее устроилась на широкой кровати, поджав ноги под себя. В моих жилах бурлил страх вперемешку с адреналином. Я прекрасно осознавала, что затея пахнет идиотизмом и смертельной опасностью, но мне все же захотелось попробовать выйти на связь с незнакомцем, проникнуть в его сознание, прежде чем он вновь постучится в мой разум. Магия огненными струйками наполнила кровь, делая мое тело сильнее. Слух тоньше, а зрение острее. Сила в фейри смешалась с человеческим началом, и я аккуратно положила ладони поверх исписанной символами страницы. Еле ворочая пересохшим от волнения языком, я читала заклинание призыва. На ощупь страницы книги напоминали тонкий шелк, истрепавшийся от времени. Аура книги не менялась. И я закрыла глаза, сосредоточившись на собственных ощущениях. Подушечки пальцев слегка покалывало, буквы под моими руками шевельнулись, будто живые. Я сглотнула ком в горле, стараясь сохранить спокойствие. Слово за словом я произносила вслух древнюю мантру. Послав волну собственной силы в книгу, я замерла, ожидая отклика. Но ничего не произошло, пока мои запястья не начала обвивать виноградная лоза, протягивая корни к старинной рукописи. Кто ты? Мысленно обратила я свой вопрос к книге, вспоминая о плещущемся море, ярком солнце, о гулком крики чаек и терпком запахе миндаля. Мой разум словно поймал невидимую нить. Нить идущую из бездонной глубины пространства между мирами аккуратно потянув за нее, я отправила в пустоту свою просьбу ответь мне мою голову стали посещать образы, видимые чужими глазами. Острое лезвие блестящего меча просвистело в воздухе и врезалось в высокое дерево, облицованный бежевым кирпичом широкий коридор, журчащие фонтаны. Я сильнее напрягла разум, стараясь проникнуть дальше, когда перед моим внутренним взором предстал лик прекрасной длинноволосой девушки в золотой маске. Мой лик. Задохнувшись, я распахнула глаза, мысленно оборвав невидимый мост, ведущий в чужую голову. Страницы книги под моими пальцами вспыхнули пламенем. Обжегшись, я сбросила ее на пол, как ядовитого паука. Скочив с постели, я трясущимися руками массировала пульсирующие виски. Пламя собиралось в слова, Являя мне новое послание. Я, тот, кому ты можешь доверять, Агнес. Настойчивый стук в дверь раздался с такой силой, что я невольно вскрикнула и тут же поспешила спрятать еще горевшую огнем книгу под кровать, бесцеремонно пнув древний артефакт туфлей. Агни, это я, Артур, открывай. Раздался за дверью встревоженный бас брата. В комнате все еще стоял запах горелой бумаги. Вернувшись к себе с книгой, я попросила Ирму удалиться и я заперла двери на все возможные замки, включая магический, блокирующий перемещение. Если брат или неблагие феи узнают о моих экспериментах, мне не сдобровать. Проваливай, Артур, приблизившись к закрытой двери, выкрикнула я. Даже невзирая на очевидные улики, тоненькие струйки дыма клубились над моей кроватью. Мне жизненно необходимо было побыть наедине с собой. Пересуды брата только добавят яда в мои и так переполненные желчью мысли. Стук повторился, более настойчиво. Агнес. Я сказала исчезни. Повисла тишина. Я стояла напротив двери, скрестив руки будто могла видеть через непроницаемое полотно обиженное лицо брата. Если захочешь поговорить, я буду у себя, бросил мне напоследок Артур, и раздался шаркающий шум удаляющихся шагов. Несколько дней я пробыла затворницей собственных покоев. Ко мне приходила только Ирма, да и то, чтобы принести еду и выгулять Ириса. Служанка не задавала лишних вопросов и не пыталась выведать причины моего отшельничества. Наверное, это часть ее работы учтива внимать настроению госпожи. Вечерами Бри присылала мне письма, но они так и оставались непрочитанными, кучкой скапливаясь у входной двери. Мне нужно было уединение, чтобы разобраться в себе и сжиться со всеми случившимися со мной за недавнее время событиями. К незнакомцу я больше не вызывала, да и он не выходил на связь. Перелопатив книгу вечности вдоль и поперек», я так и не нашла ничего полезного. Был бы здесь интернет. Я усмехнулась собственной нелепой мысли, устала, прислонившись лбом к холодному окну. Над Эраклеоном заходило солнце, разрисовывая стены и крыши уютных домов золотисто-оранжевыми узорами. Когда-то мы с братом жили в старом многоэтажном доме на окраине Ванкувера. Душная квартирка, в которой с трудом помещались две кровати и шкаф, открывала вид на старинную библиотеку, которую точно так же на закате окрашивало солнце. Точно, библиотека, подкинул подсказку мой измученный тревогами разум. Я отклеилась от стекла и твердо направилась к шкафу. Под покровом ночи я решила проскользнуть в великую библиотеку неблагово двора, уверенная в том, что в ней наверняка найдутся необходимые ответы о моем преследователе. Облачившись в кружевную сорочку и длинный атласный халат цвета индиго, я оглядела себя в зеркало. На меня смотрела утонченная девушка. С красиво подчеркнутыми тканью формами, только зеленые глаза померкли, лишившись живого блеска, а с бледного лица пропал последний румянец. Перекинув распущенные волосы через плечо, я осторожно отворила замки и прошмыгнула в темный коридор. Кое-где поблескивая, тускло горели свечи. Я шла нарочито медленно, чтобы не дать караульным лишний повод подумать, куда это посреди ночи понесло смертную девицу. Беспрепятственно добравшись до ледяной лестницы, я побежала наверх, перепрыгивая сразу через две ступеньки. Мне хотелось поскорее оказаться на королевском этаже и, если повезёт, также незаметно проскочить покои короля и принцессы. На цыпочках я аккуратно брела к самым высоким дверям длинного коридора. На белых стенах, искажая лунный свет, сияли драгоценные камни, освещая пол радужными переливами. Мое сердце боязливо ёкнуло, когда я, затаив дыхание, миновала королевские покои. Скорее всего, Элин уже спит. Из-под узенькой дверной щелки не было видно ни единого лучика света ободрившись этой мыслью, я двинулась дальше. Лишь бы библиотека была не заперта. Двери хранилища книг напоминали двустворчатые арочные врата. Дернув за прозрачную ручку, я легко отворила их и с облегчением выдохнула. Внутреннее пространство великой библиотеки встретило меня ночной тьмой. Прищурившись, я попыталась разглядеть скрытую тенями комнату более детально. Библиотека поражала своими размерами. Сводчатый потолок достигал высоты самой большой башни цитадели. Книжная комната имела несколько ярусов, каждый из которых был снизу доверху уставлен стеллажами книг. Противоположную от входа стену занимало витражное окно, а в сердце библиотеки стояли стеклянные столы и читательские кресла с прикрепленными к подолокотникам магическими фонарями. Разинув рот, я смотрела вокруг, потрясенно останавливаясь на каждом доступном глазу углу. Мои шаги гулко отдавались от пола, эхом разлетаясь по огромному пространству, когда я двинулась к ближайшему стеллажу. Скрипнув подставленной к книжным шкафам серебряной лестницей на колесиках, я провела пальцами по корешку, привлекшей мое внимание синей книге. Я даже не знала, с чего начать поиски. Внушительная комната содержала по меньшей мере сотню тысяч рукописей. Проходя один стеллаж, затем другой, я так и блуждала вдоль полок, словно призрак, водя рукой по древним переплётам. Мысленно я прокручивала ощущение позавчерашнего призыва Фейца, искала схожую вибрацию магической силы или тёплое покалывание, оставшееся в груди после ментальной связи, соединившей наше с ним сознание. Позавчера Ненароком проникнув в чужую голову, я задыхалась, мое тело било агонией. Сосредоточившись, я попыталась пропустить через себя и эти неприятные чувства. Ничего. Остановившись возле очередного книжного шкафа, я обреченно вздохнула. Лунный свет заливал мраморный пол, отбрасывая причудливые тени мне на ноги. Закрыв глаза, я попыталась мысленно переместиться к зелёным полям, к широким рекам и легкому ласкающему шуму прибоя. Переместиться к пейзажам, которыми поделился со мной загадочный незнакомец. Все это необъяснимо манило меня, словно я всегда была частью неувидающей зелени и плещущихся вод, будто природа сама протягивала ко мне руки. Грохот от внезапно слетевшей с полки книги разогнал мертвую тишину библиотеки. Удивленно моргнув, я подняла упавшую книгу с пола. На корешке пестрили золотом неизвестные мне слова, а на обложке клубился серый дым, собираясь в узоры, походившие на два скрещенных меча, посох и корону. Перелеснув пару тройку страниц, я чуть не взвыла от разочарования. Все слова, упавшие буквально к моим ногам книги, были написаны на древнем языке фейри. Ветер всколыхнул подол моего струящегося халата, и магическая сила потекла рекой к вспотевшим пальцам, вцепившимся в загадочную книгу. Внезапно мой разум прояснился, как у больного дислексии, в одночасье избавившегося от своего недуга. Незнакомые буквы перестали резать глаза. Всматриваясь в текст, Я замечала, как неизвестные до этого слова принимают читабельный вид. Сработало, удивилась я, озаряясь побеносной улыбкой. Внутреннее чутье подсказывало мне, что эта книга неспроста прыгнула ко мне в руки. Примостившись в одном из многочисленных кресел возле окна, я стала внимательно вчитываться в каждое слово. Полная луна достаточно ярко подсвечивала страницы, поэтому мне даже не пришлось пользоваться магическим светом. Просидев неподвижно несколько часов, я устало потерла глаза, покрутив туда-сюда затекшей шеей. На каждой странице были описаны дворы фейри, сущность их магии, природа бытия и история происхождения. И только к концу книги Я нашла нужную мне информацию про возможность сосредоточенья в себе нескольких магических элементов. Так значит, ты полукровка. вслух заключила я, почесав подбородок. Редкое явление в стране волшебного народа. Но в отличие от меня, смешавшей в себе кровь благих фейри и смертных, мой преследователь унаследовал линию магии сразу двух дворов и необычных Фейре, а королевской верхушке, так как двойственная сила проявляется только в отпрысках прародителей фейри. Магия благого двора и магия двора дикой охоты. В нем сочеталось сразу два начала: ангельское и демоническое. Мои мысли метнулись к воспоминаниям о невероятных глазах незнакомца, повстречавшегося мне в цитадели огня. Один карий, пустынный, словно тянущийся из бездны тьма. Другой зелёный, цвет свежей травы, цвет жизни. Но все добытые мною сведения никак не объясняли ментального моста между нами, установленного даже с помощью книги вечности. Агнес, тебе разве не говорили, что читать в темноте вредно? Вздрогнув от леденящего сердца голоса, Я неохотно оторвала глаза от лежавшей на коленях книги. Мое тело инстинктивно напряглось, подготавливаясь к новой перепалке. Подпирая спиной ближайший к стеллаж, стоял Илин. Небрежно сунув руки в карманы пижамных штанов, его грудь и рельефный пресс совсем не скрывала распахнутая настежь серая рубашка. Словно он в тропях забыл ее застегнуть. Ну или пришел сюда прямо из постели. Что ты здесь делаешь? Недовольно процедила я, готовая провалиться сквозь землю, лишь бы не оставаться с неблагим королем наедине. Я, Элин, удивленно указал на себя большим пальцем. Позволь напомнить тебе, Агнес, что я у себя на этаже, в своей личной королевской библиотеке. Он еле сдержал ухмылку. А вот что здесь делаешь ты? Громко захлопнув книгу, я с вызовом вздернула подбородок. Мне не спалось. Вот и решила пойти почитать. Продемонстрировав обложку книги, я порывисто встала и плотнее запахнула облегающий тело халат. Гордо расправив плечи, я двинулась к Элину, не спеша покачивая бедрами. Король лишь заинтересованно наблюдал за мной, пока я не приблизилась к нему вплотную и не хлопнула книгой по его груди. Вот. Возвращаю ваше добро в целости и сохранности. Вложив в свои слова все презрение, на которое была способна, я вдобавок смерила Элина испепеляющим взглядом. Надо отдать ему должное, он спокойно стерпел все мои издевательства. Король опустил удивленный взгляд на врученную ему книгу. "Ты читала на древнем языке фейри?" "В книге картинки интересные", пожав плечами, холодно ответила я. «Серьезно?» "Доброй ночи, ваше величество", сделав театрально низкий реверанс, я направилась к выходу, намереваясь во что бы то ни стало покинуть библиотеку. "Агнес, постой", окликнул меня Элин. Не обращая внимания на просьбу короля, я продолжила шуршать атласным подолом к дверям. Внезапно прямо у меня перед носом выросла ледяная стена, и, больно ударившись о нее лбом, я злобно зашипела, развернувшись к Элину. Издеваешься? Я же тебя попросил. Король опер одну ногу о торец стеллажа, его низкий голос наполнил решимость. Хватит бегать. Нам с тобой давно пора поговорить. У меня пересохло во рту, участившееся сердцебиение глухо отдавалось в ушах. Повторюсь, нам не о чем с вами разговаривать, ваше величество. Потерев покалывающий лоб, я попыталась обойти ледяную глыбу, выросшую посреди библиотеки. Сделаешь еще хоть шаг, Агнес, и твои стройные ножки примерзнут к полу. И мы все равно поговорим. Возмущенно открыв рот, я сверкнула на Элина уничтожающим взглядом, но осталась стоять на месте. вам не со мной, а с вашим синешалем надо разговаривать. Это ведь ее вы по ночам тра Я не договорила. Мой голос звучал острее десятка кинжалов, поразивших одну цель. Мы с самой уже все обсудили. Была причина, по которой я с ней уединялся. Я низко рассмеялась, не дослушав объяснение Элина. Ваше величество, прошу, избавьте меня от подробностей вашей интимной жизни. Вы — холостой король, и вольны спать с кем и когда захотите. Мне не нужны ваши откровения. Досада, томившаяся внутри столько дней, выплескивалась наружу. Мы друг другу ничем не обязаны. Элин смотрел на меня так, Будто видел впервые. Король на мгновение зажмурился, проведя пальцами по волосам, словно стараясь совладать с собой. Сядь. Он указал подбородком на мягкое кресло, где я недавно читала. И просто выслушай. «Я не так много от тебя прошу. Уже с долей отчаяния добавил он. Упёршись ногами в пол, я мотнула головой и не подумаю Чёрт, Агнес, я сказал сядь. Элен громко выругался, не выдержав моего упрямства. Впервые за наше знакомство он повысил на меня голос. Отрапев, я замерла как вкопанная. Презрительно сузив глаза, я тщательно подбирала каждое слово, чтобы как можно сильнее задеть имя Фейтса. Или что? Насильно приморозите меня к креслу, о великий неблагой король. Оторвавшись от стеллажа, Илин возмущенно всплеснул руками. Если понадобится, я тебя не только к этому чертовому креслу приморожу, да еще вдобавок с кую льдом твой бескостный язык. Так что не вынуждай меня, Агнес. Садись и слушай. Грудь короля бешено вздымалась, он глубоко и шумно дышал ртом. От его босых ног змейками пополз блестящий иней, покрывая тоненьким слоем льда пол библиотеки. Сообразив, что Илин все равно не отпустит меня, пока мы не расставим все точки над и, я послушно проследовал к еще не успевшему остыть креслу. Как только я устроилась на будущем электрическом стуле, недовольно скрестив руки на обтянутой тканью груди, Илин ногой придвинул ко мне еще одно кресло и уселся напротив. По-мужски закинув ногу на ногу, король нервно покусывал нижнюю губу. Молча разглядывая темноту в углах библиотеки, я встревоженно ждала, когда он заговорит. Моя телесная близость с Амантой ничего не значит. Начал король уже более привычным для меня мягким баритоном. Я еле сдержала язвительную усмешку, чтобы снова не вывести его из себя наши с ней отношения в прошлом там они навсегда и останутся. Элинустало откинулся на спинку кресла. Я нехотя заметила, как расширились его зрачки. Я Агнес. Мне тяжело спокойно находиться рядом с тобой, не имея возможности коснуться тебя. В словах короля чувствовалась дрожь. Твой голос Твой запах, твоя улыбка. Это все давно стало частью моей бессмертной души. Не веря своим ушам, я в замешательстве посмотрела на него, но Илин, не замечая моего сконфуженного взгляда, продолжил изливать на меня поток накопившихся признаний. Когда я впервые взял тебя за руку в Сидке, то сразу понял, что уже не смогу отпустить. Король Робко мне улыбнулся, и моё сердце замерло. Я хотел признаться тебе в своих чувствах ещё в ночь, когда мы спасли Артура из плена двора Дикой охоты. Я так желал тебя тогда, что это причиняло мне боль. Забыв, как дышать, я резко втянула в лёгкие внезапно на электризовавшийся вокруг нас воздух. Я спросил тебя тогда: «Любила ли ты когда-нибудь? Ты ответила, что не нашлось подходящего человека. Последнее слово Илин произнес чуть громче остальных, сконцентрировав на нем мое внимание. Шумно сглотнув, я содрогнулась, воскрешая в памяти сладкие воспоминания о ночи в королевской постели. Надо же, как он буквально воспринял мои слова, удивилась я. Я фейри Агнес, и этого не изменить. Смертный мир с детства учил тебя ненавидеть волшебный народ. Я помню, как ты впервые посмотрела на меня, когда я очнулся в твоём доме. Помню этот переполненный ужасом и отвращением взгляд. Ты видела во мне монстра. Елена мотнула головой, словно прогоняя ненавистные ему воспоминания. Вцепившись пальцами в подлокотники кресла так, что побелели костяшки, я удерживала свое сердце от раскола, а тело от распада на атомы. После твоего ответа во время нашей несостоявшейся близости я окончательно убедился, что ты не готова принять чувство от фейри. На тебя и так многое свалилось благодаря мне. Элин горестно нахмурился и спрятал лицо за ладонями. Мне не хотелось добавлять тебе лишних проблем и взваливать еще один груз на твои хрупкие плечи. Ты и хотела спасти брата и вернуться в мир смертных. Это убьет меня. Но насильно заставить полюбить невозможно. Все, что мне оставалось это лишь попытаться смириться с твоим отказом. Элин поймал мой растерянный взгляд, удерживая его на своем исказившемся мукой лице. Я думал, что если утолю свое физическое к тебе влечение с Самантой, мне будет проще находиться рядом с тобой и не думать каждую секунду о вкусе твоих губ, о нежных руках и бархатистой коже. Но я ошибся. Илин тяжело вздохнул, понуро склонив голову. Даже королям свойственно совершать ошибки. Все эмоциональные преграды, которые я так тщательно возводил от тебя, находясь в Салихейме, были сметены нашим поцелуем в розарии. Ты пропитала собой каждую клеточку моего тела. Элин, дрогнувшим голосом взмолилась я, уже догадываясь, чем именно кончится наш разговор по душам. Признанием, после которого мы уже не сможем повернуть назад. Признанием, которое навсегда все изменит между нами. Элин, я смертная, А ты неблагой король, нам просто нельзя. Я люблю тебя, Агнес.